глава 58 Зафира поспешила за альтаиром и шаги ее эхом разнеслись по каменным руинам охотница захотелось скорее уйти ибо воздух был наполнен неловким напряжением гордостью именно гордость спровоцировала нелепый конфликт который никому не был нужен ты его защитил сказала зафира пытаясь разобраться Альтаир фыркнул так же угрюмо, как обычно делал Насир, пнул кучу обломков и устремился вперед. Они очутились в своего рода зале, лабиринте комнат, в которых рухнули каменные стены. Азафира оглянулась на остальных. Альтаир оказался прав, все двигались следом за ней. «Почему?» — спросила она. «Что почему?» «Почему ты его защитил?» «Разве мне нельзя никого защищать?» — спросил он с притворным простодушием. Зафира, нахмурившись, последовала за ним вверх по осыпающейся лестнице. «Почему ты защитил Насира?» «Почему ты такая настойчивая?» «Я просто хочу знать». Зафира нырнула под шаткую арку. Шипение в тишине напомнило о том, что шар никуда не делся, и они по-прежнему в опасности. Остановившись, Альтаир приковал к ней гневный взгляд, которого охотница никогда прежде у него не видела. Неужели он злился из-за того, что защищал Насира? Или из-за того, что Беньямин довел Насира до такой степени отчаяния, что Зафира разглядела страх в мертвом взгляде принца? «Если бы я не вмешался, он бы намочил штаны. А ты видишь здесь реку, чтобы застирать мокрые пятна? Я нет». «Мужчины могут быть такими очаровательными поганцами», — со вздохом протянула Ясмин в ее голове. «Ты о нем беспокоишься», — сказала Зафира, вынуждая его отреагировать. Альтаир приподнял бровь и внимательно посмотрел на охотницу, прежде чем двинуться вперед. «Разве не она должна была идти впереди?» «Нет», — сухо ответил генерал, как только Зафира его догнала. В голосе прозвучала нотка предупреждения. «Осторожно, охотница, а то я начинаю думать, что ты о нем беспокоишься». Остальные приблизились раньше, чем Зафира успела поспорить с его выбором слов. Беньямин громко зевнул и потянулся, как кот, не обращая внимания на принца, как будто не растоптал его совсем недавно, как будто гиены на их глазах не превращались в людей. «Как только вернусь в я поприветствую свою возлюбленную и, возможно, сестру, а затем буду спать. Долго-долго. Настолько долго, что стану самым долго спящим Сафи, которого когда-либо видела Аравия», — провозгласил Беньямин. «Передай приветы от меня», — сказал Альтаир, — «будущему халифу, а не твоей возлюбленной». — Моя сестра не ищет твоего приветствия, — нахмурился Беньямин. — А я навещу отца и позлорадствую, — сказала Кифа. Зафира и представить не могла, сколько горечи было в тоне пелузианки. — А потом я отведаю самого жирного ягненка на кухне халифа. Альтаир согласно хмыкнул. «Ах, баранина в идеальном маринаде, рас эль-ханут, жареный картофель, украшенный базиликом, вечерний кофе с финиковым печеньем...» «Что такое рас эль-ханут?» полюбопытствовала Зафира. «Мать всех специй, родом из Пелузии», — пояснила Кифа. «Но ублюдки из сарасина, ее украли». «Нельзя украсть то, что растет из земли». «Это все равно, что сказать, будто мы украли песок», — парировал Альтаир. Кифа пожала плечами. «Я бы первым делом отправился на охоту с соколом. Беднежка, наверное, скучает по мне». Генерал взглянул на Зофиру. «А что насчет тебя, охотница? Что ты будешь делать с Деменхури? Без Арза ты наконец-то сможешь прекратить охоту». Охотница споткнулась. До сих пор ей не приходило в голову, что уничтожение Арза, убившего ее отца, означало также исчезновение Арза, который сделал ее той, кем она являлась. Небеса святые Зофира больше не будет охотником Деменхура. Она станет никем. Что-то острыми когтями вцепилось ей в грудь. Кем была Зофира Бинта Скандар? Если не охотником. Бенимин коснулся ее рукава. Это твой шанс, шанс объединить охотника и Зофиру в единое целое, мягко сказал он. Плащ в сумке показался еще тяжелее. Сделай это, стань собой, охотницей, девушкой, которая освободила магию от тьмы и вместе с ней освободила саму себя. «Охотница». Зафира закусила губу. Сафи не понимал, что иногда свобода сама по себе становилась бременем. Остальные погрузились в тишину воспоминаний. Никто не спросил Насира, что он собирается делать по возвращении, и это позволило ему осознать, что он никогда не думал о будущем. Он не мечтал о сне или о сытной еде, И уж тем более, когда он вернется к отцу, он не сможет позлорадствовать. Он лишь будет ждать следующего задания. Он жил ради исполнения приказов, ради искупления ошибки, которую совершил, ослушавшись их. Нет, после путешествия на Шар Насира не ждала ничего. Ничего, кроме слез, трупов, И следующего мрачного рассвета.